Глава 55 Машина мчалась к деревне. Самородов, бросая взгляд на сосредоточенного Саната, просил, чтобы тот рассказал о происходящем с Саной. Когда он услышал, что Трифонов открыл распределительную коробку с электропроводкой, он снова потребовал. «Что ты сидишь? Вой, кричи, делай что хочешь, но уголек должна выйти из дома!» И Санат завыл. Он знал, что в нынешнем состоянии она его не услышит. Его гнев был направлен на источник опасности для нее. Прячась от милиции последние два года, Санат пытался понять причину охоты за ним. Разговор с матерью об отце многое ему открыли. Помимо уникального слуха, композитор мог издавать любые звуки, даже столь низкие, которые обычные люди не слышат, но от которых им становится жутко и мерзко. Порой настолько, что человек не выдерживает навалившегося ужаса, впадает в панику и умирает. Санат изучил этот вопрос и понял, что отец владел инфразвуком. Это казалось невероятным, но если композитор смог, то и он, его сын, должен попробовать. Санат стал развивать свои способности, чтобы породить неслышимый кошмар и частично преуспел. Когда на вокзале в Барнауле у него попытались проверить документы, он зашипел с такой неистовой силой, что подходившие к нему милиционеры почувствовали тошноту, рвоту и неприятный звон в голове. Они отказались от своих намерений и поспешили свернуть к туалету. Тогда им руководил простой страх, а сейчас неистовая злость удестеряла его силы. Санат загласил, шипя и растягивая гласные. Его жуткий вой становился все ниже, пока звучание голоса вообще не стало слышно. Раскрытый рот, раздутая шея, дрожащая грудь выталкивали неслышные звуковые волны, пронизывающие любые препятствия и вступающие в резонанс с внутренними органами людей. Жигули уже въехали в деревню. Антон почувствовал себя плохо, бросил руль и остановился, стиснув пальцами виски. Подобную внезапную дурноту ощутили многие жители деревни, а Санат продолжал гласить. Он покинул машину и целенаправленно двигался к полковнику. На врага сестры был нацелен главный удар бесшумной энергии. Чем ближе он подходил к цели, тем сильнее было воздействие инфразвука. Рука Трифонова соскользнула с рубильника. Он непроизвольно осел на землю, привалившись к столбу. Помимо неожиданной беспомощности, он почувствовал нарастающую боль в голове и груди. Внутренние органы отзывались на боль расшатывающими колебаниями, которые сбивали сердечный ритм. Но самое страшное, что он, повидавший всякое за годы службы, не мог сопротивляться безотчетному страху, граничащему с ужасом. Крепкий мужчина сломался, уткнулся в колени и обхватил голову руками, как маленький ребенок, пытающийся укрыться от кошмара. Санат орал беззвучно и неистово, когда подошел к цели. Темные окна деревенского домика не были разбиты взрывом и не озарялись огнем. Он успел. Поверженного врага он нашел под столбом и прекратил вопль. Физических сил на расправу не осталось, он не жаждал мести. Главное – спасти сестру, вызволить ее из подлого мира, где сначала любезно используют, а затем безжалостно предают. Кто-то тронул его за плечо. Санат настолько был опустошен, что не услышал шагов за спиной. Он вздрогнул и тут же успокоился. Это оказалось Сана. «Я почувствовала», — промолвила она, — «и поняла, что это ты». Наушники висели на ее шее, а в руках она держала магнитофон. «В доме газ! Позови Антона! Пусть подгонит машину! Нам надо завершить!» Стал объяснять Санат. «Я знаю. Только его не трогайте!» Попросила Сана, указав на потерявшего сознание Трифонова. «Была бы охота мораться, Брезгливо ответил брат, проверил карманы полковника и нашел паспорт Саны. «А документ пригодится!» Подъехал Самородов. Мужчины перенесли тело из машины в дом. Через несколько минут, когда все было подготовлено, Сана сама дернула рубильник вверх. Символический жест означал прощание с прежней жизнью. Яркая вспышка озарила двор. Дом брызнул осколками стекол, выплюнул дверь, и гулкий взрыв прокатился по деревне. Огонь с нарастающим аппетитом стал пожирать деревянные стены. Жигули с потушенными фарами умчали троицу друзей в ночную мглу прочь от пожара. Деревенские жители, измотанные непонятной болью, потом судачили, что они нутром предчувствовали несчастье, как кошки землетрясения. Тушить старый дом было бесполезно. Скорая помощь увезла со двора мужчину в обморочном состоянии. Бедняга, видимо, чудом вырвался из горящего дома. А утром на пожарище были найдены обгоревшие останки женщины. Более точного описания эксперты дать не смогли. На службе от Трифонова не стали требовать отчета. Лишь генерал Леньков, встретив полковника в коридоре, ободряюще подмигнул. Молодец, справился. Глава конторы и вовсе не вспоминал о начальнике отдела. Колесики конторы крутятся, система работает, государственные дела важнее жизни маленького человека.